то муратов взглянул в холодные глаза шефа. Надо сказать, холода в глазах шефа за последние несколько дней прибавилось, и прибавилось изрядно. Если шеф Чирс был просто хозяином у себя на территории, с которым можно было при случае позубоскалить и перекинуться шуточкой, то президент Туркменистана вызывал подспудное желание сделаться официальным, оттопыривать локти и щелкать каблуками. Шутить в его присутствии уже не хотелось, даже сама мысль о шутках казалась дикой и совершенно невозможной. Сулим всегда знал, что власть меняет людей, и чем больше власть, тем заметнее перемены, но ему казалось, что Саймон Варга и так обладает достаточной властью, чтобы меняться от факта какого-то там президентства. И тем не менее, за одну ночь его шеф стал другим, совершенно другим, за одну единственную ночь. Ночь Ашгабадского переворота. «Ну?» — протянул Варга, пристально глядя на своего министра обороны и безопасности. «Министров обороны не существовало ни в одном государстве земли до недавнего времени. Теперь один существовал — в Туркменистане». «Мне кажется, — осторожно прокомментировал Сулим, — «На этот раз они не шутят. Если не определить нашу точку зрения и не обсудить сроки и условия обмена, они на самом деле начнут десантную операцию». «Почему ты так решил?» — поинтересовался Варга. Сулим чувствовал, что шеф ему верит, просто хочет оценить его выводы. «Туран», — коротко пояснил Ханмуратов, — «все дело в нем». Большая троица надеется захватить волчьи секреты и воспользоваться ими по своему разумению. Скорее всего, в это вмешается еще и Балтия, но лишь настолько, насколько ее допустит основная тройка. Европе, России и Сибири незачем делиться мощью с набирающим силу Тураном. Им не нужен четвертый титан на континенте. На материке сварливо поправил Варга, на миг став похожим на прежнего Варгу, того, который мог и поворчать, и посмеяться соленой шуточки «В общем, в Евразии», — уточнил Сулим. «А Японо-Китай?» — спросил Варга с живейшим интересом. «А Индия?» «Японо-Китай неизбежно будет рваться в долю, но его вежливо отошьют. Так же, как и Туран», — предположил Сулим, — «что до Индии...» «Не смотрится она пока рядом с Тураном и Японо-Китаем. Калибр жидковат». «Кстати, наше перемещение, ну и перемещение волков, разумеется, из Алзамая в Туркмению, сыграло на руку Большой Тройки. Мы ушли из сферы реальной досягаемости Японо-Китая и тем самым практически обрекли его на роль стороннего наблюдателя. Зато мы и волки влезли прямиком в сферу досягаемости Турана, на самую его границу. В сферу такой реальной досягаемости, что реальнее просто некуда». «Верно», — согласился Сулим. «Но если сравнивать, кто, по-вашему, решительнее бы действовал в удобный момент? Японо-Китай или Туран?» Варга размышлял недолго. «Очевидно, Японо-Китай, сказал он. «Вот именно», — Сулим прищелкнул пальцами. «Опасность для тройки не исчезла, но заметно уменьшилась». «Ты прав», — кивнул Варга. «Я над этим просто не думал». «Некогда, чтоб его...» «Ну ладно, мы отвлеклись. Дальше». А дальше, Сулим развел руками, что доносят с южных границ. Туран накапливает резервы для вероятного броска к Ашгабату. Тройке это, безусловно, известно. И учтите, Турану даже Габат рукой подать, а северянам тащиться сутки через пустыню. Пока они ее пересекут, Туран сто раз успеет все ценное упрятать на своей территории. А вторгаться в Туран... Ха, это далеко не то же самое, что вторгаться в мятежную Туркмению. «Побольше уважения к Туркмении, господин министр», — заметил Варгас Ехицей. «Где, черт тебя побери, патриотизм?» — Сулим лишь вздохнул. «Но ты, пожалуй, и тут прав. Нельзя больше тянуть. Вышло время на бирюльке. Россия кипит, Сибирь скрижещет зубами, а Европа на заднем плане партнеров своих наускивает. Теперь давай обсудим вот что. Нужен нам этот обмен или нет?» «Безусловно, нужен», — сказал Сулейм убежденно. «Обосновываю. Первое и, как мне кажется, главное — очередной выигрыш времени. Обмен отодвинет вторжение минимум на сутки. Суток нам не хватит. Расмус говорил, что они управятся за трое-четверо. Сутки прошли, плюс выигранные сутки от обмена, плюс несколько часов. Мало. Но это все равно лучше, чем вторжение через несколько часов». — Логично. Ладно, продолжай. Второе. У меня такое впечатление, что волки нами недовольны. — У тебя верное впечатление, — невозмутимо подтвердил Варга. — Обмен их пленного товарища на тучу разнообразных агентов позволит нам выгоднее выглядеть в их глазах, дескать. Вот, вашего единственного раненого мы разменяли на полтора десятка иностранных шпионов. Цените. — Отношения это не поправит, заметил Варга с легкой словно бы грустью но несколько очков выигрыша даст, а очки за плечами не носить. Резонно. Что еще? Это плюсы. Теперь минусы, кажущиеся и мнимые. Выданные агенты, безусловно, многое своим хозяевам расскажут. Вряд ли это нам на пользу, но если как следует задуматься, а много ли они видели, много ли знают, сущие крохи? «Кроме того, тут можно сыграть в очень веселую и перспективную игру, обеспечить разменных пленников убедительной дезой, причем очень удачно, что они представляют разные страны. Дезу можно сочинить для каждого свою, причем таким образом, чтобы большую тройку окончательно запутать, и если все это проделать достаточно виртуозно, то мы сможем выиграть даже не сутки, а больше, двое-трое суток». Варга покачал головой. «А успеем?» «Сколько до обмена осталось?» «Обмен можно назначить на утро». «Рискованно». «Тогда на ночь? На полночь, скажем?» «А согласятся?» «Не знаю». «Тогда можем не успеть». «Постараемся», — сулим, пожал плечами. «Что еще остается? Тем более у меня есть кое-какие на этот счет мысли». Кто тебе нужен для работы? Кстати, я тоже поучаствую. Аналитический отдел в полном составе. Ну и ваш советник по внешней политике со всем ворохом документов и толпой помощников. Варга уже вызывал референта, которого незадолго до разговора с Сулимом бесцеремонно выгнал из кабинета. Шел шестой час вечера четвертого дня после переворота.